Глава 11. Зельда стояла в комнате Нелейной перед узким окном и задумчиво смотрела на растелавшуюся перед Арткосом бескрайнюю ледяную пустыню. Мысли ведьмы были невеселыми. Прошли сутки с того момента, как Артем и Олег отправились с Элорном, и до сих пор от них не было никаких известий. Исчезли и сана с кайном Зельда дала поручение Атланте найти их, но пока результатов не было добавок на нее обрушилось множество дел. До своего вынужденного отсутствия Зельда занималась делами Ордена, и сейчас только и могла что удивляться, насколько все запустила Мелисса. Странно. Зельда знала, что Мелисса ван Рот звезд неба не хватает, но навести порядок ей было вполне по силам. Видимо, то, что она увлеклась вещами, далекими от дел Ордена, и привело к этой ситуации. Ко всему прочему, Зельда до сих пор сомневалась. Правильно ли она поступила, приняв предложение Элорна? Что-то не нравилось ей в Эльфе. Она чувствовала, что где-то здесь есть какой-то подвох, но не могла определить, какой. И, конечно, ей не хватало помощников. Советница милисы после исчезновения своей повелительницы сказалась больной, а остальные советницы могли справиться лишь с рутинными делами. А политическая ситуация была очень тяжелой. Мран начал открытую войну против Ордена. Зельда выяснила, что в некоторых мирах Ветви отделения Ордена подверглись нападению людей Компта. Она попробовала связаться с Мраном, но тот молчал. Он не погиб во время захвата Нелейны в его замке. Это Зельда знала точно. Атланта никогда не ошибалась в таких случаях. Значит, он просто прятался. Император тоже не отвечал на послание. Лишь один единственный раз его советник Соинса изволил ответить, что у Императора сейчас слишком много дел. И когда придет время, он займется комптом и орденом. Было от чего впасть в панику. Зельда решила, что если за два дня не будет никаких изменений, она отправится к императору лично. И тогда городу-четвертому придется объяснять ей, что происходит. Иного выхода она не видела. Ведьма отвернулась от окна и уже хотела позвать служанку, как вдруг воздух в углу замерцал, и появилось окно портала. Зельда быстро поставила защиту и, глядя на оранжевое окно, лихорадочно пыталась сообразить, кто это так нагло решил навести визит святая святых ордена. Этим наглецом оказалась милиса собственной персоной. Глаза ее горели ненавистью, и Зельда сразу поняла, что мирно договориться не удастся. — Здравствуй! — невинным голоском приветствовала она гостью. «Здравствуй — Здравствуй! — прошипела та. И дня не прошло, а ты уже заняла мое место. Быстро. Был совет, возразила Зельда. Пока я лишь исполняющая обязанности. Тебя же нет, а орденом нужно руководить. Ты-то последнее время забывала это делать? Не твое дело, огрызнулась Мелиса. Я глава ордена, а не ты. Можешь убираться отсюда по добру, по здорову, пока я добрая. Но все. Это была последняя капля. Зельда не выдержала. — А почему ты так разговариваешь со мной? Кто ты такая? Еще неизвестно, законная ты правительница или нет. Посмотри, какой бардак в Ордене. Дай тебе волю, ты просто загубишь его. — Как ты смеешь? — взвизгнула милиса Убирайся! — Не тронусь с места, — спокойно сказала Зельда. «В отличие от тебя, я хочу спасти наш орден, в том числе от таких ведьм, как ты!» «Ах ты, стерва!» Мелисса вскинула руку, но вырвавшийся из нее луч поглотила защитная сфера. Зельда совершенно не боялась этой выскочки. Она знала, что Мелисса никогда не хватало звезд в искусстве боевой магии, но противница удивила ее. Она что-то прошептала, и в зале появились две призрачные тени, закованных в латы рыцарей. Они были вооружены мечами, которые представляли собой мерцающие сгустки мрака. Новые враги бросились в атаку. Зельда не стала ждать и обрушила на них огненный шторм. Однако на призрачных рыцарей это не подействовало, и один из мечей яростно зашипел, врезаясь в защитную сферу. Призраки окружили ведьму и начали методично атаковать ее. И при каждом новом ударе Зельда чувствовала, как уменьшается энергия, поддерживающая защиту, и в магическом контуре появляются трещины. Долго так продолжаться не могло. Она вызвала меч и, взлетев в воздух, напала на врагов. Удачным ударом она срубила у одного из призраков голову, но тот продолжал сражаться, словно с ним ничего не произошло. Второй раз ей повезло больше. Меч вонзился в призрачное тело врага, и тот растаял. Вместе с ним внезапно исчез и его товарищ. Не дожидаясь нового сюрприза от погрузившейся в создание заклинаний милисы Зельда сотворила горящее огненно-красным светом копье и метнула в противницу. Защита Милисы сдержала атаку, но она вынуждена была прервать процесс заклинания. Ее противница не приминула воспользоваться моментом. Она отбила кольцо лезвий и, взлетев вверх, спикировала на милису «Удар меча!» и защита противницы лопнула, как мыльный пузырь. И тут Зельду ждал сюрприз. Каким-то образом в руках у Милисы появилось копье, и она метнула его в противницу. Зельда чудом успела отбить удар, перерубив копье, но из-за этого она сбилась с ритма и рухнула на пол. Милиса же не растерялась и вызвала пресс. Это заклинание было непопулярным среди ведьм, так как для его применения нужна была неподвижность противника. Все ведьмы предпочитали быстрый бой, и это, видимо, учла Мелисса, которую Зельда явно недооценила. Зельда почувствовала, как ей становится трудно дышать, и неимоверная тяжесть прижимает ее к каменному полу. Она подавила охватывающую ее панику и начала бороться. Однако силы были неравны. Прессу трудно было что-то противопоставить. Милиса же отошла в сторону и жестокой усмешкой наблюдала за поверженной противницей. И вдруг Зельду осенила. Она прошептала заклинание. Она понимала, что шансы выжить у нее небольшие, но, насколько она знала, никто еще не оборонялся таким образом. Дело в том, что любое заклинание зависело от вызывающего. Если произносивший заклинание терял над ним контроль, соответственно, заклинание исчезало. Зельда, преодолевая чудовищную тяжесть, сунула руку в карман и нащупала амулет, которую в свое время подарил ей Дзен, ее покойный учитель. Об этом амулете она не говорила никому. Зельда вспомнила слова старика, что амулет выручит ее в трудную минуту. Что ж, похожий момент настал. Из последних сил она произнесла заклинание и в Мелису ударил ослепительно белый луч чистой энергии, сорвавшейся с амулета. Бывшая повелительница Арткоса не ожидала подобной атаки. Луч достиг своей цели. Мелисса со стоном рухнула на пол, на ее груди расплылась огромная обожженная рана. Зельда подбежала к ведьме и сразу поняла, что жить ее противнице осталось недолго. С такой раной не поможет никакая магия. Мелисса была обречена. Она открыла глаза и затуманенным взглядом посмотрела на склонившуюся над ней ведьму. «Послушай», – прошептала она. «Молчи!» Покачала головой Зельда. Тебе нельзя говорить. Я не хотела подобной развязки. Правда, не хотела. Сейчас мы вызовем целительниц. Брось. Слабо улыбнулась Милиса. Ты прекрасно понимаешь, что мне осталось жить недолго. Лучше выслушай меня. Ты помнишь Элорна, с которым отправился Артем и Олег? Конечно. Но почему-то о нем вспомнила. Он сделал мне предложение разбудить спящее королевство эльфов в Толле. Ты об этом знаешь. Именно это сейчас и делают твои друзья. Но не все так просто. В руках эльфов сосредоточено могущество, которое далеко превосходит могущество магов девяти миров. И если тол проснется, то это будет означать конец империи. Я хотела власти. Мелиса закашлялась и вцепилась в руку Зельды. Но я ошиблась. А потом было слишком поздно. Прости меня. Книга в библиотеке. Найдешь на ней заклинание невидимости. Прощай. Это были ее последние слова. Вздрогнув еще раз, она затихла. Зельда осторожно опустила на каменные плиты тело своей бывшей соперницы и, поднявшись с колен, направилась к трону. Сев на него, она положила руки на подлокотники и сконцентрировалась. Трон был не просто атрибутом власти. Он представлял собой мощный артефакт, способный на многое. Зельда быстро связалась с ведьмами, входившими в состав Ордена, и сообщила им новость о смерти Мелисы. Когда организационные вопросы были решены и тело милисы начали подготавливать к траурной церемонии, она отправилась в библиотеку. Зельда помнила последние слова милисы и ей несложно было отыскать заклинание невидимости, наложенное на книгу, про которую та говорила. Прочитав книгу, ведьма мрачно выругалась и немедленно связалась с Атлантой. Через полчаса они встретились в апартаментах Нелейны. «Я вас слушаю, госпожа!» Атланта поклонилась. «Давай, когда мы с тобой останемся вдвоем, избегать официальности», — предложила Зельда. «Ты не просто послушница, а лучший медиум в Ордене. Поэтому со мной ты должна общаться на равных. Понятно?» «Понятно», — неуверенно произнесла Атланта. «Я постараюсь». «Вот и хорошо. Нам надо связаться с Артемом и Олегом. Похоже, они попали в очень неприятную историю». «Им надо сообщить, чтобы они покинули Элорна как можно быстрее». Зельда поведала своей собеседнице то, что ей удалось узнать. «Я начну прямо сейчас», — сказала Атланта. «Вы мне поможете?» «Да, садись и настраивайся». Ведьмы удобно устроились на мягком ковре, которым была застелена комната, и, закрыв глаза, соединили руки. Вокруг их голов начало появляться белое сияние, которое становилось все ярче и ярче. Медитация продолжалась довольно долго. Первой открыла глаза Зельда. На ее лице было написано разочарование. «Ничего!» – зло произнесла она. «Ничего!» – тихо подтвердила Атланта, открыв глаза. «Либо они находятся в таком месте, где имеется мощный естественный антимагический экран. Либо их нет в мертвых мирах. — Ты говоришь, экран? Зельда, прищурившись, посмотрела на нее. А болота могут быть таким экраном? — Могут. После недолгого раздумья уверенно сказала Атланта. — Вы имеете в виду соленую топь? — Именно ее. Если это так, то искать их там все равно, что иголку в стоге сена. Поэтому остается лишь ждать, когда они выберутся из болот. Что ж... — Давай попытаемся связаться с Каином и Саной. Второй сеанс медитации был короче и удачнее. На этот раз, когда Зельда открыла глаза, в них было удивление. — Надо же! — пробормотала она. — Влиянием Мрана на императора меня настораживает. — Мне надо варс. Хочу побеседовать с городом четвертым. — Добавила Зельда. — Можно мне с вами? — робко спросила Атланта. — Нет, нельзя. «В боевой магии ты плохой помощник. Лучше заботься о своем ребенке. Передай Пойнсне, что она временно назначена моей заместительницей». «Хорошо, госпожа». Атланта поклонилась, но не торопилась уйти. «Что еще? Зельда не скрывала своего раздражения. «Ты можешь идти. Мне еще надо подготовиться». «Госпожа, возьмите с собой кого-нибудь еще. У нас же есть специалисты в боевой магии». «Ты будешь меня учить?» Вспылила Зельда, но тут же пожалела, так как Атланта обиженно затихла и, повернувшись, собралась уходить. «Извини», – произнесла Зельда, – не зная, что на меня нашло. «Поверь мне, я справлюсь, и спутники будут лишь мешать». Атланта поклонилась и оставила ведьму одну. Зельда некоторое время смотрела на захлопнувшуюся за ней дверь, затем негромко выругалась и произнесла заклинание. Перед ней появился портал. «Готовы?» – спросил Элорн, отбрасывая в сторону обглоданную кость, остаток сытного завтрака, который мы приготовили на самодельном мангале. Эльф оказался специалистом в кулинарных делах, и подобной вкуснятины я никогда не ел. Хотя, может, это просто голод, сказался. Но неторопливо поторопил он нас снова. Мы с Артемом начали собираться». На последний привал наш небольшой отряд остановился в нескольких километрах от пещер. Кстати, по мере приближения к ним начали появляться деревья. Они были невысокие, с изогнутыми хлипкими стволами, но в их тени уже можно было спрятаться от палящего солнца. В общем, ночь перед решающим моментом путешествия мы провели на земле. Подгоняемые ворчанием эльфа мы тронулись в путь. При более близком рассмотрении пещеры производили гораздо более сильное впечатление, чем сверху. Всего их было пять. Две большие и три маленькие рядом с ними. Перед пещерами землю плотно устилал слой высушенных и выбеленных солнцем и ветром костей. Они хрустели под ногами, и этот хруст, казалось, разносился по всему болоту, нарушая мертвую звенящую тишину, стоящую вокруг пещер. Словно все живое старалось обойти стороной это проклятое место. «Так...» — протянул Элорн и достал небольшой приборчик, напомнивший мне компас. Стрелок на этом приборе было две. По кругу располагалось множество делений. Понаблюдав за стрелками, Элорн смело показал на ближайшую к нам большую пещеру. «Туда!» «Ты уверен?» — спросил Артем, за что был награжден презрительным взглядом. В пещере стоял полумрак. Непонятно, что в ней являлось источником света, но он располагался где-то в вышине. Я не рискнул бы определить высоту потолков пещеры. Судя по всему, она была немалой. Мы шли по широкой каменной дорожке, которую обступали причудливые формы скульптуры, созданные самой природой. Под ногами хлюпала вода. С каждым шагом становилось все холоднее и холоднее. Меня начала бить дрожь. Я и Артем были одеты по-летнему, рубашка и джинсы. Вдобавок, мой друг умудрился нацепить на себя ножный с коротким мечом, который теперь болтался у него на поясе, нещадно колотя по бедрам. Чтобы хоть как-то защититься от холода, я решил попробовать использовать свою магию. В конце концов, маг я или не маг? Надо сказать, мне сопутствовала удача. В общем, мы с Артемом сразу согрелись пещере было тихо. Единственным звуком среди ее таинственного полумрака были капли воды, барабанящие по камням. Через полчаса мы остановились перед широкой лестницей, грубо вырубленной в камне. Она вела вниз, скрываясь в чернильной темноте. «Здесь я первый раз услышал отдаленный вой. Артем дернул плечом и повернулся ко мне. В его глазах был страх». «Словно в какой-то ролевой компьютерной игре! Что-то мне не хочется спускаться вниз!» Я был полностью согласен со своим другом, но Элорн был непреклонен. После непродолжительного спора, в котором главным аргументом стало напоминание о том, что нужно спасти Нелейну, мы продолжили наш путь. Чем глубже мы спускались, тем становилось холоднее. Несколько раз наш проводник останавливался, что-то разглядывая на своем компасе. Во время третьей остановки я не выдержал и поинтересовался, что он делает. На что Элорн ответил мне, что только благодаря этому прибору мы сможем найти ключ. Тем временем лестница закончилась, и мы очутились на мягкой поверхности. Было такое впечатление, будь то под ногами солома. Вокруг стояла непроглядная темнота, но произнесенное Элорном заклинание осветило путь перед нами. Поверхность, на которой мы стояли, и в самом деле оказалась щедро усыпана соломой. В воздухе стоял еле уловимый, сладковатый запах чего-то гниющего. Издалека донесся протяжный рев, который быстро смолк. «Куда нам идти?» Артем с неприязнью смотрел на Элорна. «Вперёд!» – спокойно кивнул эльф. «Идти нам недолго!» Четыре коридора, несколько поворотов, и в зале фонтанов лежит нужный нам камень. «Так просто!» — сказал Артем, хмыкнув. «Сомневаюсь!» «Вы готовы идти вперед?» В голосе Элорна появились жесткие нотки. «Или хотите повернуть назад?» «Идем!» — поспешил я заверить его. «Спорь, не спорь, одеваться некуда!» Эльф, не услышав больше никаких возражений, Направился в темноту. Мы поспешили за ним. Дальнейший путь не занял много времени и закончился перед несколькими разветвляющимися туннелями. Там появились первые враги. Это были невысокие зеленые твари с почти человеческими лицами, если не считать широкого носа, неправильной формы, желтых глаз без век и длинного раздвоенного языка, то и дело высовывавшегося из пасти. Тварей было около десятка. Они были вооружены длинными трезубцами и щитами. С яростными криками вся орава бросилась на нас. Признаться, я еле успел метнуть огненный шар, но он попал очень удачно, прямо в центр толпы врагов. Но несмотря на то, что они потеряли трех обгоревших сородичей, наступление их не остановилось. Выстрелы Артема и луч синего пламени, выпущенный Элорном, оставили в живых лишь трех врагов. Они атаковали нас, яростно размахивая мечами и что-то крича на своем языке. Я в очередной раз поблагодарил Бога за то, что когда-то занимался боксом. На реакцию мне жаловаться не приходилось, хотя занятия спортом я давно забросил. Увернувшись от прямого выпада трезубцем, я схватил его за древко и резко дернул в сторону. Противник не смог удержаться на ногах, и мы оба оказались на земле. Лишившись своего оружия, зеленый не растерял боевого задора. Он вскочил и бросился на меня. Несмотря на свой неказистый вид, он оказался гибким и опасным противником. Но мы тоже не лыкомшиты. Каким-то чудом вырвавшись из его борцовского захвата, я врезал ему в подбородок, вложив в удар всю свою злость. Голова его дернулась, глаза закатились. В следующую секунду он рухнул на пол. Я огляделся. Мои спутники тоже расправились со своими противниками. Оттащив тела в сторону, мы пошли дальше, ведомые Элорном. По пути нам пришлось еще несколько раз отражать нападения подобных тварей. Вскоре мы выработали стратегию борьбы с ними. Дело в том, что противник не стремился внести разнообразие в свои действия, тупо повторяя один и тот же метод атаки — лезть на пролом. Мы шли и шли, и, казалось, нашему пути не будет конца. Я потерял счет времени. Коридоры тянулись, меняя один другой, и все они были настолько похожи друг на друга, что если бы не эльф, мы, наверное, никогда бы не нашли выход из этого сумасшедшего лабиринта. В конце концов, Элорн распорядился сделать привал. Мы устроились на небольшой площадке, от которой в разные стороны отходило несколько коридоров. Около одной из стен возвышались две уродливые статуи ни то птиц, ни то людей. Между ними имелась темная ниша, которую Элорн счел лучшим местом для отдыха. Вам надо поспать, наставительно произнес эльф. Впереди очень трудный путь, и вы должны быть свежими и отдохнувшими. Он вызвался нас сохранять, заявив, что сон ему совершенно не обязателен. Он может не спать сколько угодно. Мы с Артемом, в очередной раз полакомившись нашим походным сухим пайком, завалились спать. Не знаю, сколько мы спали, но когда Элорн разбудил меня, я почувствовал себя выспавшимся и отдохнувшим. На душе сразу повеселело, и мы продолжили наше путешествие. Очередной сюрприз ждал нас в огромном зале, куда нас вывел коридор. Пол его был вымощен белыми плитами, натертыми до зеркального блеска. Вдоль стен могучими исполинами возвышались фигуры, закованные в железные латы. Рыцари сжимали в руках мечи. Я вдруг почувствовал какую-то еле уловимую угрозу, исходившую от них. «Осторожно!» – остановил нас Элорн, когда мы уже собрались войти в зал. Он озабоченно изучал его. Его внимание особенно привлекли рыцари. «В чем проблема?» – поинтересовался Артем. Здесь присутствует магия. Чужая, неизвестная мне магия. Очень сильная магия. Элорн задумчиво посмотрел на меня. Не нравится мне этот зал. Но идти надо. Это единственный путь. Попробуем перелететь это место.